Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой славы. Мне улыбнулось, я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славы, также трудами и успехами друзей. Товарищи мои В искусстве дивном. Нет. Никогда я Зависти не знал. О, никогда. ниже когда Печини Пленить умел слух диких парижан. ниже когда услышал В первый раз я офигений начальные звуки. Кто скажет, Чтоб Сальери гордый был Когда-нибудь завистником презренным, Змеей людьми растоптанною В живи, песок и пыль Грызущую бессильно. Никто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 Когда бессмертный гений не в награду Любви горящие самоотверженья Трудов, усердие молений послан А озаряет голову безумца Гуляки празднова Он Моцарт Моцарт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 смешно Когда маляр не негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэль Мне не смешно, когда фигляр презрен Пародий бесчестит Аликьери Пошел старик, постой же, вот тебе Пей за мое здоровье Ты сальери не в духе нынче Я приду к тебе в другое время На меди ночью бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня их я набросал, хотелось твоё мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня».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 служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что польза если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусств Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем, как некий херувим, Он несколько занес нам песен райских Чтоб, возмутив бескрылые желание В нас, чадах праха, после улететь Так улетаешь Чем скорее, тем лучше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 Мало жизнь люблю, все медлил я Как жажда смерти мучила меня Что умирать, я мнил, быть может, жизнь Мне принесет внезапные дары Быть может, посетит меня восторг И творческая ночь, и вдохновение Быть может, новый гайден сотворит Великая, и наслажуся им Как пировал я с гостем ненавистным Быть может, мнел я злейшего врага найду Быть может, злейшая обида В меня с грянет высоты Тогда не пропадешь ты, дары зоры И я был прав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 Фу! Что за страх, ребячи? Рассей пустую дому бамарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут от купори шампанского бутылку. Или перечти женитьбу Фигаро. А, бамарше ведь был тебе приятель. Ты для него Тарара сочинил вещь славную. Там есть один мотив, я все отвержу его, когда я счастлив. Та-ла-ла-ла! Правда ли, Сальери, чтобы Марже кого-то отравил? Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого. Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство, две вещи несовместны, неправда. Ты думаешь? Ну, пей же. За твое здоровье, друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери Двух сыновей гармонии. Постой, постой, постой, ты выпил. Без меня. Довольно, сытый. Слушай же, Сальери. Bye. Uh -huh. приятно Как будто тяжкий совершил я долг как будто нож целебды мне отсек, страдавший член друг моцарт эти слезы не замечай их продолжай спеши еще наполнить звуками мне душу,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 Ну, я нынче нездоров, мне что-то тяжело, пойду засну, прощай же, до свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Уже он прав? И я не гений? Гений и злодейство две вещи несовместные. Правда. Под народ. Это да сказка тупой, бессмысленной толпы, и не был убийцею создателем.